Глава 92. Приси помогла надеть мне простую коричневую юбку и блузку с кружевом, и я, чувствуя слабость в ногах, вышла из покоев, где меня уже ждал Грэм, готовый подхватить в любую секунду. «Не стоит, я пойду сама. все таки я не настолько обессилена, чтобы ты нес меня на руках. Когда мы проходили по одному из коридоров, где я не бывала раньше, я обратила внимание на огромный портрет девушки в кремовом платье, как будто состоящим из пены кружев. У нее были темные локоны и милое кроткое лицо. Грема нельзя было назвать ни милым, ни кротким, но странным образом он напомнил мне ее. Это твоя мама? У нее очень добрые глаза. Грема остановился. Такой моя мать и была, спокойно сказал он, вглядываясь в черты. Я не встречал никого добрее и самоотверженнее ее. Представляешь, она считала, что люди могут примириться с русалками. Она была такой наивной. А разве не могут? Осторожно спросила я. Знаешь, в моем мире русалки вымышленные существа. А еще есть сказка про русалочку, которая отказалась от своего голоса ради любви принца. У сказки конец плохой, а вот мультфильм по ней сняли очень добрый и забавный. Там еще краб поет песенку. Русалки чудовища. В нашем мире именно так. Сухо ответил Грэм. Я своими глазами видел кровавые последствия их набегов на прибрежные деревни и города. Валяющиеся везде обглоданные трупы, повсюду кровь и их мерзкая чешуя, которую они скидывали, когда выходили на берег. Они не щадили никого, ни женщин, ни детей. Моя мать тоже не нашла пощады. Он резко отвернулся от портрета и пошел прочь, а я поспешила за ним. Значит, его мать убили русалки? Я вспомнила смеющееся лицо листочка, и мне стало не по себе. Не могу представить, что мой малыш вырастет и будет убивать людей. Это совершенно исключено. Или... Не зря у него такие острые зубы. Мне очень жаль твою маму, — негромко сказала я ему вслед. Теперь ты знаешь, что в этом теле другой человек, который не представляет, какое отношение к смерти твоей матери имеет Виола. Чего такого сделала маленькая девочка, что ты обвинила ее в смерти своей матери? Грэм замедлил темп, взглянув на меня, и дальше мы снова пошли наравне. Я вспомнила то, что он говорил мне когда-то, когда, -то, когда я еще была под действием косметий, и он не знал, что я Виолетта. Я никогда не винил ее в смерти мамы, ведь это я проболтался ей тогда еще маленькой девочке, которую встретил в саду о нашем плане побега. Тяжело вздохнул Грэм. Мы хотели сбежать от отца, он был то еще сволочью. Это он виноват в ее смерти. Он бросил ее на съедение голодному русалу и оставил мне свою метку. Я не винил Виолу, но я ненавидел за то, что пришла в мою жизнь и стала моей женой. Я не оправдываю свое отношение к ней, которое ты успела испытать на себе. Но она не была тем человеком, которого я мог полюбить и к которому мог испытать уважение. Тем временем мы вышли в сад и пошли рядом по дорожке из белого кирпича. Вокруг благоухали яркие цветы, зеленели подстриженные газоны, а светок свешивались сочные лимоны и созревающие, пока еще ярко-зеленые оливы. Вдалеке серебристыми блестками искрилось море. Однако он вел меня в отдаленную часть сада, и вскоре мы ступили на узкую тропинку среди пальмы огромных раскидистых резных листов. Как ни странно, чем дальше, тем мне становилось легче идти. Змей здесь нет, так что можешь не бояться. Спасибо, что предупредил. Я шла, думая о Виоле и Грэмме и о том, что их брак изначально был обречен на провал. Он не должен был вести себя с ней так жестоко, но и она не должна была вынуждать его на ней жениться. И тут я засмеялась. Грэм покосился на меня. Когда ты смеешься, у тебя на правой щеке появляется ямочка. У Виолы ее не было. Может, ты просто не приглядывался? Так что же тебя так развеселило? То, что человеком, к которому ты испытывал уважение, стала Амара. Отличный выбор, Грэм. Не напоминай мне про эту старую ведьму. Я впервые видела, как на лице бравого адмирала отразился самый настоящий ужас. «Хотела бы я на тебя полюбоваться, когда ты лицезрел ее истинный облик», — мстительно сказала я. «А ты все-таки жестока, Виолетта», — заметил Грэм, внимательно взглянув на меня. «Судя по всему, у вас достаточно суровый мир». От его предположения я расхохоталась еще громче. Вдруг я поняла, как же приятно говорить с тем, кто знает, кто я на самом деле. «Мой мир ты уже немного знаешь. Хотя я бы не сказала, что теперь так уж и немного», — продолжил он. «И мне бы хотелось послушать про твой. Что такое мультфильмы? Это театрализованные представления? Это рисунки. Много-много ярких, покадровых рисунков, которые соединяются в ленту. Когда эта лента перематывается, то люди видят целую историю движений. У нас есть огромные дома, кинотеатры. Там эти мультфильмы показывают на большом экране. Люди покупают билеты, попкорн в бумажных ведерках и лимонад. Садятся в удобные кресла, в зале гаснет свет, и они смотрят историю часа, а иногда два. Там показывают не только мультфильмы, но и кино. Грэм слушал с явным интересом, задавая все новые и новые вопросы. Про небоскребы, автомобили, интернет. Сотовые телефоны, самолеты. Больше всего его поразило то, что в нашем мире совсем нет магии, нет рун и нет драконов. Зато высоко развит технический прогресс. А потом он вдруг задал мне вопрос, которого я не ожидала. «А в этом твоем мире у тебя был кто-то?» «У меня был муж», — ответила я. После этого он помрачнел и надолго замолчал. Дальше мы шли молча. Я ощущала слабость. Голова кружилась, а перед глазами бегали черные точки почувствовав это грэм предложил мне руку я не стала привередничать и оперлась об него вскоре мы оказались около дивного горного озера берега озера обрамлены густыми зарослями кустарники с мелкими ягодами мягкие мхи обвивающие деревья лианы создавали ощущение уединенного рая над темно синей поверхностью воды легкими пузырьками поднимались струйки газа пузырьки мелкие точно звездные пыль танцевали поднимаясь вверх и лопались на поверхности создавая мелодичный шепот. Озеро, напитанное явно целебной водой, казалось живым и волшебным. Вокруг царила тишина, разбавленная лишь легким плеском воды, словно природа сама вверяла свои секреты. На дне озера блестел огромный золотистый круг и впрямь напоминающий луну в ночном небе. Это место казалось оазисом покоя, где время замерло и сердце наполнялось ощущением гармонии. «Лунные слезы», — прошептала я. «Да, и ты должна в него окунуться». «Что? Я думала, надо будет просто из него попить. Как я буду нырять, прямо в одежде, что ли?» «Если бы я сказала об этом сразу, разве ты бы согласилась?» Что ж, это было правдой. Но оказалось, Грэм трогательно позаботился о моем комфорте. Он достал из своего планшета небольшую коробочку и протянул мне. Открыв ее, я обнаружила внутри...